Глава 13. Эльк сошел вниз поздороваться с американцем. Мистер Брод был во Фраке, огни его автомобиля освещали грязную улицу. Ну и нюх же у вас, с уважением произнес Эльк. Когда увидел в спешке отъезжавших от Харнского клуба полицейских, не мог же я предположить, будто они спешат домой, чтобы до двух часов лечь в постельку, весело ответил Брод. Итак. Видели вы младенца, который учится по слогам читать слово лягушка? Эльку почудилась насмешка в словах американца. Пойдемте-ка лучше наверх и поговорим с начальником, предложил он. Садитесь, мистер Брод, встретил американца Гордон. Печальный вид Элька подсказывает мне, что вы достаточно убедительно смогли мотивировать ваше присутствие здесь. Брод улыбнулся. «Будет очень нескромно, если я спрошу, не лягушечки ли это акты?» «Очень даже», — ответил Дик. «Каждое ваше замечание относительно лягушек есть высшая степень нескромности, поскольку вы не намерены ничего нам объяснять». «Могу вам только сообщить, не выдавая себя окончательно, что ваш седьмой номер удрал», — ответил американец. «Я слышал, как торжествовали лягушки. Между прочим...» На нем был полицейский мундир. «Но меня больше интересует, что лягушка замышляет против Рая Беннета. Пожалуй, здесь самая интересная интрига», – Брод поднялся. «Всего хорошего. Не забудьте, инспектор, справиться в детском саду о младенце». И, улыбнувшись на прощание, американец вышел. Дом тщательно обыскали еще раз, но безрезультатно. Когда Эльк с грустным лицом вернулся к Гордону, тот протянул ему листок. «Взгляните, мне кажется, эта бумажка содержит интересную информацию». Эльк прочитал. «Все быки должны в среду три слушать один. Важно. Здесь 25 копий этого сообщения», — продолжал Дик. «Что касается цифр лягушечьей организации, то я установил следующее. Номер первый...» он же главная лягушка, действует через седьмого. Седьмой получает приказы непосредственно от него, но если нужно, может принимать решения и сам. Хагн, чей номер тринадцатый, число, которое ему принесет еще несчастье, так вот, Хагн является связным и имеет контакт только с предводителями отдельных групп. Эльк взял со стола сообщение и вновь перечитал его. «Под быками, очевидно, и подразумеваются эти предводители», — сказал он. «Лягушечьи быки! Но что они должны услышать? В среду в три часа ночи мы это узнаем. Мы будем слушать главную лягушку, дорогой мой эльк», — заявил Гордон.